2000 года, Москва, Ирина. Ну вот опять нашлось время полистать старые тетради. Леруся спит, Андрей опять уехал по своим бизнес-делам. Были. Были, конечно же, периоды в моих давних любовных похождениях, которые никак не отразились в стихах. Те же мои встречи с художником Володей. Да, подмосковный Владимир Фролов, кроме всего прочего, оказался самым настоящим художником. О нем в моих тетрадках не нашлось ни строчечки. Я специально пролистала несколько раз, ведь я привыкла сбрасывать в дневники негатив, а с ним все было хорошо. Хотя нет, есть одно стихотворение, но об этом чуть позже. Абсолютно светлый человек, Вовка, веселый баламут, художник, отличный модельер, который смог на некоторое время вытеснить из меня какую-то непонятную, тягомотную, изматывающую привязанность к старым. Забавным было и то, что его имя полностью совпадало с предыдущим любовником. С Володькой было удивительно легко и беззаботно, потому что я знала наверняка, что любим. Он с таким нескрываемым восторгом на меня смотрел, что порой казалось, я слышу за своей спиной шелест выросших крыльев, ей-богу не вру. Вовкину влюбленность проникала в каждую клеточку, наполняя счастьем. Наверное, это особенно высвечивалось на фоне моих предыдущих дерганий, обостренных, свалившейся на меня болезнью. Я постепенно оттаивала. И даже стихи того периода приобрели иную окраску. Я перестала зацикливаться на каких-либо своих внутренних страданиях. Наряду со стихами и письмами стали появляться стихи размышлизмы, как я их называла. «Сколько уже написано о женщине», не перечислить всего, не досмотреть. Ласковое, сладкое и это правда, так оно и есть. Пусть труднее ей живется, пусть намается за тяжелый, долгий, трудный бабий век, но снимите шапки, ей покланяться каждый возрожденный человек. Однако и прежние мысли меня так легко не отпускали. Интересно, а позвонила бы я старому после приезда из Крыма, если бы не оказалась осенью в больничной палате? До сих пор задаю себе непростой вопрос. И отвечаю, наверное, нет. Заметьте, не просто нет, а наверное, значит, сама в этом не уверена. Я даже теперь, будучи в счастливом браке с Андреем, продолжаю копаться в себе, как заправская мазохистка. А иногда снова нет-нет, да задумаюсь о своих непростых отношениях с московским Владимиром, который никак не могла разорвать. Ну вот опять наткнулась листая. Мне кажется, что начинаю понимать, что же влечет к тебе будто магнитом, и почему я разучилась выбирать в огромном мире для страстей открытом. Так продолжала я в 1986 году свои философские изыскания, рассуждая о прежней привязанности, хотя наш роман с Володькой-художником набирал обороты. Одно хорошо я перестала непрерывно названивать в Москву ездить без предупреждения на вернадского в надежде взглянуть хоть раз на старого. А может, предчувствие беды помогло этими стихами прикрыть как щитом саму себя от новой влюбленности в женатого мужчину. В любом случае, эта стихотворная броня не дала мне вновь опуститься в пучину любовных переживаний. Я наслаждалась каждым днем, но даже не подозревала, чем все это закончится. На первых порах... ничего не предвещало трагической развязки.